Глава третья. Положив телефон на стол, я призадумался. Сначала хотел поехать один, но раз уж я предлагал свою помощь с участием Кати, тогда ее надо брать с собой. «Жду вас», — сказал Волконский, — звучит двояко. «Может, он меня одного ждет, чтобы в том числе и о ней поговорить?» Пока я размышлял, дверь кабинета кабинет открылась и зашла Катя. «Просковья не хотела меня пускать к тебе», — сказала она немного обижена. «Но я смогла ее убедить, что ты ждешь меня». «Бедная Просковья», — пробормотал я, округлив глаза. «Да, я ее без участия Дару убедила», — усмехнулась Катя и махнула на меня рукой. «С ней все в порядке. Ну что, едем?» «Куда?» — спросил я зачем-то. «Домой», — пожала она плечами. «А ты куда хотел?» «Иногда уже хочется, чтобы ты знала все, что я думаю», — сказал я. «Я же говорила тебе, что не хочу лезть к тебе в голову», — сказала Катя и улыбнулась. «Вот и зря. Мне нечего от тебя скрывать». — Мы едем к колконскому удивленно спросила сестра. — Ну вот совсем другое дело, — сказал я, улыбаясь. — Да, снова едем в управление. Думаю, только на сотрудниках свой дар использовать не надо. Хорошим, может, не окончиться. — Поняла, — кивнула Катя. — Значит, едем. Мы вышли из госпиталя и сели в машину. Погода только усугубляла мрачное настроение порывами ветра и струями дождя, бьющими в лицо. От крыльца до микроавтобуса всего-то метров двадцать, а мы успели намокнуть. Чтобы не замерзнуть, пока доедем, я включил печку на всю. Что вполне ожидаемо, нас остановили на входе и хотели уже развернуть, но я сказал все, как просил Волконский. И нас, проверив документы, пропустили, указав на кабинет, где нас ждут. Как раз чайник только скипел, вместо приветствия сказал князь. Смотрю, согреться вам не помешало бы, зуб на зуб не попадает. Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь. Ваши любимые пряники, кстати, еще здесь. Советник поставил на стол широкую базу с тульскими пряниками и еще одну с зефиром. Потом поставил на стол три чайные пары и налил чай. Странно, что он делал это сам, а не специально обученные люди. «Вам есть что сказать, Михаил Игоревич?» спросил я, припав к чашке с чаем, забыв даже про пряники. «Мне, к сожалению, особо нечего, Александр Петрович», спокойно невозмутимо сказал князь, отхлебывая горячий чай из чашки. «А вот вам точно есть что мне сообщить. Но мы уже рассказали вам все, что знаем». — пожал я плечами. — Добавить больше нечего. — Ну да, это официальная версия чисто для меня и нашей службы. Все в той же интонации, — продолжал князь. — Но меня она уже не интересует. Мне нужна правда, которую вы от меня скрываете. — Не совсем понимаю, о чем вы говорите, — произнес я, изображая искреннее удивление. — Александр Петрович, почти сотни человек выворачивают город и пригороды наизнанку. Мы уже должны были найти Марию даже если ее сожгли и от нее остался только один целый волосок этого к моему удивлению до сих пор не произошло поэтому я и предлагаю вам нашу помощь сказал я стараясь играть в ту же дудку и не выдавать нарастающее волнение ежу понятно что он догадывается что происходит на самом деле но шанс завершить миссию так как мы распланировали еще существует катя может почувствовать ее издалека верю что может кивнул он и как-то грустно посмотрел мне в глаза. А еще я верю, что вы не знаете, где она находится. И именно поэтому вы так рветесь помочь ее найти. Потому что вам ее искать не надо. Я предпочел промолчать и подождать, что он скажет дальше. Теперь же точно известно, что наша затея потерпела фиаско. Волконский, в свою очередь, молча сверлил меня взглядом, ожидая, когда я начну рассказывать. Молчать дальше не имело смысла только провоцировать его на применение ко мне мастера души, чтобы вытащить информацию насильно. — Александр Петрович, о ваши затеи я никому не скажу, иначе мои подчиненные просто разорвут вас на части, — сказал Волконский, потом вытащил из-за пазухи знакомого вида кристалл и положил на стол. — Без этого она ведь не сможет вернуться обратно, я правильно понимаю? Проглядевшись, я узнал кристалл, накапливающий энергию для работы портала. Пока я им задумчиво любовался, рядом лег красный кристалл, который находился внизу портала. Именно его я прикоснулся, чтобы разрядить портал. Катя сидела бледная, как первый снег. Наверное, большого труда ей стоило не подавить разум советника, чтобы беспрепятственно уйти. Как и я, она понимает, что это бессмысленно. «Едем?» — спросил князь, прервав затянувшуюся паузу. «Едем!» — кивнул я и поднялся со стула. Катя встала вслед за мной. Полконский накинул плащ и шляпу, указав нам жестом идти вперед справедливо рассудив, что сбегать мы не будем. Юлите оправдываться больше не имело смысла. Микроавтобус мы сели втроем, он с собой больше никого не взял. Значит, доверие все-таки не утрачено. Всю дорогу до складов мы ехали в напряженном молчании. Только когда уже приехали на место, князь решил заговорить. «Я, в принципе, догадываюсь о мотивах и причинах такого поступка», — немного сдавленным голосом сказал Волконский. — Но я хотел бы услышать это от вас, Александр Петрович. Может, Мария является фонтаном идей, которые я не исключаю, шокировал даже вас. Но инициатором наиболее вероятно являетесь именно вы, Михаил Игоревич, начал я и прокашляться, чтобы прочистить горло. — Я <клесе> высоко ценю и уважаю ваш высокий интеллект и не вижу большого смысла в признаниях. Вы знаете все и так без меня. — И все-таки, — сказал Балконский, глядя мне в глаза. — Я не хочу расставаться с сестрой, — прямо сказал я. — Продемонстрировав бессилие вашей службы и наши возможности, я хотел доказать, что сами мы справимся лучше. — Вы же понятия не имеете, с чем вы собрались справляться, — тихо произнес князь. — Вы понятия не имеете, что из себя представляет этот дар и насколько он ценен для тех, кто плюет на законы империю. — Это не совсем так, Михаил Игоревич, — взяла на себя слово Катя. Елена Андреевна немного открыла мне глаза на варианты развития моего будущего. Она дала мне свои записи, которые я внимательно изучаю. Я заметил, как резко заинтересовался этой темой Волконский, особенно когда услышал слово «записи». Катя могла бы спокойно влить ему в голову нужную информацию, но она не стала рисковать и применять на должностном лице свои возможности. «Теперь я знаю, что с этим даром делать и как его развивать». Так что сотрудничество со спецслужбами — это не единственный возможный вариант развития и существования. Я могу найти себя в обычной жизни. — Вы, наверное, удивитесь и можете мне не говорить. Но я об этом знаю, — грустно улыбнулся Волконский. — Просто по вполне понятным причинам для меня и ведомства в целом было бы выгодно иметь такого сотрудника, как вы, Екатерина Петровна. — Но вы же мне сказали при встрече, что у меня просто нет выбора. — дрожащим голосом высказала Катя. — Для благого дела информацию бывает вполне приемлемо немного исказить, — ответил Балконский. Эта версия правдоподобно объясняла, почему вы все эти годы не видели свою прабабушку. — Мы оба с вами молодцы, — подвел я итог. — И у обоих цели оправданы лично для каждого. Я вошел внутрь ангара и включил свет. Было заметно, что здесь побывали с обыском, Весь скудный скраб был перевернут кверху дном. Я открыл шкаф, рамка портала не пострадала, но на месте не было ни одного кристалла. Я обернулся к Волконскому, он держал все нужные кристаллы на вытянутой руке. Поставить их на нужные места не составило труда и перепутать сложно, так как они отличались по размеру и количеству граней. Теперь оставалось только напитать портал энергией, и я начал делать это первым. Кристалл под моей рукой начал... Блекло светиться, медленно, но верно, разгораясь все ярче. Потом меня сменила Катя, влив большую часть своего запаса энергии. Когда она закончила, я еще медитировал. Совершенно неожиданно для меня и сестры в пополнении запаса энергии портала решил принять участие и сам балконский Под его рукой кристалл разгорался чувствительно быстрее. На полный заряд портала нам хватило всего два круга. Сиреневые сплохи волновались в ожидании путешественника между мирами. Боюсь даже представить емкость ядра Михаила Игоревича, но оно точно в разы больше моего, несмотря на все мои успехи. — Что дальше? — спросил Волконский. — Она сказала, включи портал и просто ждать, — сказал я. — Она обитает где-то рядом. Когда увидит портал, сразу вернется обратно. — И как долго ждать? — поинтересовался Волконский, присев на край кровати на которой когда-то лежало тело, в которое вселился Валерий Павлович. «Вообще, она сказала, что не надо сидеть ждать», — вспомнил я. От волнения у меня эта информация совсем вылетела из головы. Хорошо, что вспомнил. Она просила положить на стол телефон, и она позвонит, когда вернется. «Лучше бы завершить этот процесс побыстрее», — сказал Волконский. Я просто поражался его спокойствием. Видимо, сказывался внушительный стаж на очень сложной работе. «А если туда заглянуть и позвать ее?» — предложила Катя. «Ведь она может сходить туда и обратно, значит, любой может. Давайте я туда загляну». «Я туда загляну», — твердо сказал я, придержав залог от сестру, которая уже собиралась уйти в портал. Я подошел к колышущейся сиреневой поверхности и представил себе бездну пространства, которую можно преодолеть, шагнув туда. «У меня все это в голове не укладывается». Я раньше когда-то мечтал, чтобы у меня был такой портал, чтобы, искупавшись утром в море, оказаться вовремя на работе. — Саш, ты чего, испугался, что ли? — озабоченно спросила Катя. — Нет, — сказал я, вернувшись к ней и улыбнулся. — Все в порядке, я скоро вернусь. — Подкормите портал, пожалуйста. Лицо у Кати вытянулось, когда она догадалась, что я хочу сделать. Она хотела мне что-то сказать, но не успела, я смело шагнул вперед помню фантастические фильмы, где люди шагают в портал и их уносит черная воронка в пучину звезд, потом выбрасывая в другом, невероятно далеком от начальной точки месте. Никакой воронки и вращения не было, лишь несколько мгновений в абсолютном мраке и холоде, и моя нога уже ступила на твердую поверхность. Я находился в подземелье, как и говорила Мария. Скудное освещение комнаты обеспечилось проникавшим сквозь наполовину заваленными камнями окошко под потолком. Каменная кладка местами покрыта мхом. Полуистлевшая дверь висела на петлях, как напоминание о былом величии, лишь частично загораживая проход. Магичка говорила, что портал будет где-то совсем рядом от того места, где она будет некоторое время отсиживаться. Не в этой комнате, это, конечно, здесь ничего похожего я не увидел. Позади меня бледно мерцала сиреневая пелена. Пока я на нее смотрел, яркость... Несколько увеличил значит, Катя начала пополнять запас энергии портала. Молодец. Осторожно миновав грозящую рассыпаться дверь, я вышел в широкий длинный коридор. Осталось определиться, куда идти. Сделаю, как обычно, правило правой руки для выхода из лабиринта. Следующая дверь лучше сохранилась и была наглухо заперта. Возможно, Мария скрывается именно здесь. Я постучал и приложил ухо к двери. Тишина. Я начал внимательно разглядывать дверь. И до меня дошло, что ее не открывали много лет. На полу перед дверью толстый, нетронутый слой пыли, а по всему периметру мох и тонкий налет плесени, плавно переходивший с косяка на полотно двери. Сюда она точно не входила. Я уже собирался просто позвать Марию, чтобы не искать, но в этот момент нашел комнату, где она обитала. Я узнал рюкзак, который валялся в дальнем углу, и спальный мешок на полу. Именно того цвета, что был привязан к рюкзаку снизу. Самой магички в комнате не было. Значит, куда-то вышло, надо идти искать. Вот тебе и заглянул, называется. Я вышел обратно в коридор, мрак которого местами нарушался цветами из смежных помещений. Зато в дальнем конце было значительно светлее, я решил пойти туда. Звать я ее так и не стал из-за опасения обрушения старинной каменной кладки. Коридор впереди уже можно было рассмотреть. Я выключил фонарик в телефоне, сжал крепче трос правой рукой и смело шагал вперед. Впереди был тупик, но часть сводов валялись на полу небольшими каменным завалом. Свет шел сверху, наверняка именно туда мне и надо. Там можно выбраться на поверхность. Моя одежда не очень подходила для карабканья по каменистой осыпи. Но переодеваться я точно не пойду. Здесь было намного теплее, чем в Питере, и я решил оставить плащ и шляпу прямо здесь. На большом обломке кладки все равно предстояло возвращаться к порталу. И вот, наконец-то, я увидел небо чужого мира. Обычное голубое небо, а не зеленоватое или сиреневый, никакой экзотики. Последний рывок, и я стою на руинах крепости, которые обильно поросли травой и вьюнами. На улочках между рухнувшими домами и на самих кучах камней росли незнакомые деревья. Пели чужие птицы, но кровь пили самые обычные комары которые набросились на меня, как на долгожданный обед. Пока я отмахивался от назойливых насекомых, вдалеке послышалась ругань, причем голос был детский, знакомый. Слова только непечатные, непривычные для речи ребенка. Похоже, у Марии какие-то проблемы. Я осторожно спустился с кучи камней на поросшее травой подобие булыжной мостовой и быстро, но осторожно пошел на голос. Клинок я вытащил из трости, и теперь у меня в руках было подобие рапиры с рукояткой в виде головы льва. Сама трость в левой руке. По пути вливал энергию в магические кристаллы, чтобы быть готовым метать молнии при необходимости. Обойдя одно из самых уцелевших зданий, которое было разрушено лишь наполовину, я увидел неожиданную картину. Впереди была небольшая площадь, над которой возвышалось засохшее дерево. На нем метров семи над землей сидела та, которую я искал, а внизу кружила стая крупных черных волков. Навскидку их было десятка-два. Тут и там валялись трупы их собратьев. Магичка просто так сдаваться не собиралась, но силы ее покидали. Она сидела на толстом сучке и вцепилась в ствол дерева, закрыв глаза. Волки прыгали вверх, пытаясь дотянуться до нее, и прыгали достаточно высоко, шкрябая когтями по засохшему стволу. Слава богу, дотянуться у них не получалось. Марию надо срочно спасать, она, похоже, обессилена и может в итоге свалиться на радость голодным зверям. Я влил в кристаллы клинка максимальное количество энергии и собирался уже открыть беглый огонь шаровыми молниями, когда сзади меня кликнули. — Саша, подожди! — неожиданно услышал я голос сестры. Настолько неожиданно, что я чуть не подпрыгнул. Этого еще не хватало. Я же просил меня подождать там, но зачем она полезла в портал? Ее услышал не только я, но и стая волков, которые сразу увидели другую, более доступную добычу. Магичка никак не отреагировала и не шевелилась, наверное, была уже без сознания. Стая черных монстров, а такого размера волков по-другому не назовешь, развернулась в нашу сторону и начала неторопливо наступать, медленно сокращая расстояние. Уверенности, что я смогу сразу столько у какого у меня не было. «Подожди, говорю!» — крикнула Катя, приближаясь ко мне сзади. «Я сама с ними разберусь. А ты медитируй, копи энергию!» Я кивнул, но направленный на стаю искрящийся клинок отпускать не стал. Свободной энергии в воздухе здесь было мало. Но я начал жадно поглощать то, что есть. Стая медленно приближалась, утробно рыча, скали огромные зубы и вздымая черную, как смоль, шерсть на загривке. Катя подошла и устала рядом со мной. Она подняла вперед руки, и волки сразу остановились. Вместо голодной ярости на мордах появилась неуверенность. Они перестали рычать и скалиться, вздыбленная шерсть приняла обычное положение. Катя так и стояла, недвижимо, как изваяние, даже не моргала а звери начали поскуливать и вертеть мордами, словно кого-то потеряли и хотели посоветоваться с соседом, что делать с этими людишками, стоит ли их вообще трогать. Беспокойство стаи нарастало, потом волки один за другим начали вскидывать вверх морды, жалобно воя, и один за одним начали покидать стаю и трусцою бегать куда-то в сторону, вдоль обильно заваленной камнями улицы. Ряды зверей редели на глазах, оставшиеся пять волков неуверенно покосились на нас и дружно рванули вслед за своими собратьями. Вскоре на площади ни одного не осталось. Магичка на дереве пошатнулась и чуть не упала, я убрал клинок в трость и побежал к дереву.